Оставим теперь общие вопросы Средневековья и обратимся к одному из самых интересных углов Средневековой Европы, даже не углов, а практически средокрестью Средневекового мира, я имею в виду Францию. Так получилось, что королевство Франция представляет из себя наиболее могущественное, наиболее крупное и наиболее классическое воплощение всех тенденций Средневековой жизни. Именно во Франции существовали украинские, в наиболее ярком и классическом виде те тенденции средневекового и феодального образа жизни, которые мы воспринимаем как некий эталон, как некую норму, как некое э, устоявшееся, такое стандартное начало и явление. И история Франции принципиально важна в этом контексте в силу того, что многие... Именно к ней сводят в основном историю средневековья. Это, конечно, некоторое преувеличение, потому что представлять себе средневековье как историю одной Франции было бы некоторым сужением поля нашего зрения. Мы постараемся быть в данном случае э, корректными, так сказать, относиться к этим всем вещам достаточно равномерно. Но тем не менее э, важно отметить, что вот эта французская действительность, она являлась действительно в определенном смысле эталоном для средневекового образа жизни. После смерти Карла Великого, то есть после 1814 года, на территории французского королевства, на территории его империи произошел целый ряд политических изменений. Политических изменений, сводившихся к тому, что эта империя потихонечку трансформировалась. Она практически перестала быть единым государством. Тенденции к этому наметились еще при жизни самого Карла Великого. Но его дети и внуки, в результате событий IX века окончательно развалили эту империю, доставшуюся в наследство от Карла, вот основателя фактически династии Каролингов, от самого яркого ее представителя. В результате разделов 1843 и 1871 годов вместо этой империи достаточно большой возникло несколько государств классическим, Разделением является разделение на три государства, но многие из них имели внутренние подструктуры, поэтому на самом деле это было фактически полное раздробление большого государства. Из этих трех частей потихонечку выросли э, три современных европейских э, страны. Германия, Италия и Франция. Хотя те фрагменты, на которые распадалась эта империя, никак в основном не соотносились с территорией современных европейских государств. Но зародыши современных Франции, Италии и Германии были как раз вот эти три фрагмента разделенной империи Карла Великого. На протяжении IX века и начала X века, собственно говоря, власть этого в этом королевстве, в этой империи была достаточно ослаблена. Все дело в том, что сильно упал авторитет императорской власти. Императорский пост, корона императора и титул императора передавались среди потомков Карла Великого, иногда довольно замысловатыми путями, и этот титул гостил то в одной, то в другой, то в третьей частях этой империи. И на протяжении IX века его значение очень серьезно снизилось, то есть титул императора потерял ту привлекательность, которую он имел в эпоху самого Карла Великого. Вместе с тем, к концу IX века этот титул еще продолжал существовать. Но сама династия каролингов, вот ветвясь, раздробляясь на несколько поколений, делясь на несколько потоков, представляла из себя в определенном смысле угасающую династию. Потому что, конечно, каролинги не, были, они не стали такими ленивыми королями, как их предшественники Мировинги. Но значение этой династии очень серьезно упало. Так получилось, что после Карла Великого и его сыновей и внуков на французском престоле находились люди достаточно невзрачные, достаточно неяркие в смысле своих собственных государственных талантов. И на их фоне начинает выделяться прослойка людей, другая категория людей, которым в перспективе предстоит занять место этой династии. На фоне реальной королевской власти, находящейся в руках дома королингов, начинает формироваться альтернативная династия, династия, преимущественно связанная с графами парижскими, то есть с верховными феодалами, которые были правой рукой, многих каролингов. И они начинают выполнять при каролингах практически ту же роль, которую выполняли майордомы при мировингах. Хотя, может быть, не вполне такую же, потому что все-таки каролинги не достигли таких э, низов падения в своей деградации. И, безусловно, вот эта династия графов парижских, которая поднялась прежде всего в результате очень адекватной реакции ее представителей на вторжение викингов, то есть вторжение скандинавов, породили ответ, породили ответную реакцию, они породили э, отклик э, и возглавили это сопротивление, возглавили охрану и э, оборону Парижа во время знаменитой, почти годичной, более чем девятимесячной осады норманнами, возглавили как раз эти самые графы парижские. То есть они проявляли себя как э, очень яркие, потенциальные руководители и им в свое время суждено было уже в X веке играть очень важную роль в государственном управлении французского королевства. Но в общем и целом IX-X века – это время достаточно странного существования французского королевства. То есть, с одной стороны, оно раздиралось набегами скандинавов. И вплоть до начала X века, до 911 года, скандинавы хозяйничают во всей западной части современной Франции. В 911 году происходит очень важное событие. Как мы помним, король Франции, Карл Простоватый, Карл ну Собственно говоря, вот это кличка, это прозвание, оно очень симптоматично. Многие короли этого времени носят какие-то не очень лестные прозвища. Заика, толстый, лысый, простой, простоватый и так далее. То есть это такие достаточно невзрачные личности, к которым и современники относятся примерно подобным образом. Вот Когда этот Карл отдает, Карл простоватый отдает э, норманнам, скандинавам область вдоль Ла-Манша, область по северо-западному побережью Франции, которая становится Нормандией, походы скандинавов в основном прекращаются. То есть викинги встречают отпор от своих же соотечественников и благополучно перемещаются в основном на территорию Англии. То есть Англия становится главным местом, из которого они выкачивают свою добычу, где они пытаются расселяться. То есть наступает некоторое затишье для Франции, но оно сопряжено с тем, что внутри государства находится в состоянии глубочайшей раздробленности. Вот сейчас наступает классический феодализм. Классический феодализм, по общему мнению всех нормальных, меняемых историков, связан с государственной раздробленностью с распадением королевства на многочисленные фрагменты, которые враждуют между собой, с отсутствием реальной единой центральной власти, которая собирала бы эти фрагменты во что-то единое и целое, с отсутствием э, такой вот единого одухотворяющего, направляющего начала э, имперской или просто королевской власти. И, э, вне всякого сомнения, это... Структура, эта ситуация транслируется, трансполируется в последующие века, иногда даже усиливаясь. То есть X век – это время классического раздробления государства, это время феодальной раздробленности, это время, когда короли французские построили вот эту классическую феодальную лестницу, которая должна, по идее, работать как часы. То есть наверху стоит король, он отдает землю во владение крупным феодалам, герцогам и графам, которые обязаны ему службой. Они сдают часть этой земли как бы во, владе, во владение, феодальное владение баронам, которые обязаны им службой. И барону сдают это все огромной прослойке рыцарей, которая, соответственно, является главным действующим элементом. То есть герцоги, и графы и бароны – это бойцы, но это руководители войска. А основная масса – это вот эти вот низовые рыцари, которые прежде всего и сражаются за короля. По идее, вся эта пирамида должна функционировать как часы. То есть король отдает приказ, и люди собираются по его зову, так сказать, одухотворенные, и идут в бой. Это идеальная картина, которая никогда нигде не соблюдалась. Я уже говорил, что показателем стал в 1919 году призыв этого самого Карла Простоватого, когда венгры вторглись во Францию, и нужно было срочно собрать феодальное войско. На его призыв откликнулся один единственный человек, архиепископ Реймса, Он привел свои войска, духовный владыка, церковный владыка. Привел войска, все остальные плюнули на короля, сказали, ты нам не нужен, это твои проблемы, ты разбирайся это твое государство, ты и делай, как хочешь. Ты делай, что хочешь, как как хочешь, выкручивайся из этой ситуации, забывая о том, что государством является не король, а они сами. Вот это было совершенно нормально для этой эпохи феодальной раздробленности. То есть вот в таком печальном и тягостном состоянии состояла Франция в этот момент. Королингский дом оставался на французском престоле до 987 года. Очень легко запомнить дату, цифры по убыванию идут – 987. И в 987 году он э, сменяется новой династией – династией Капитингов. Вся история э, королевского дома вот последних королингов и ранних капитингов на протяжении практически двух, лет, двух двух веков заполнены непрерывной борьбой с крупными феодалами, которые пытаются э, каким-то образом влиять на государственную политику, которые категорически отказываются подчиняться королю и так далее. И эта борьба растягивается во Франции ну на три, а то и на четыре столетия. Только в результате этого этих противостояний к XIII веку Франция, наконец, станет единым государством. Но до этого ей предстоит пройти очень длительный, тяжелый путь развития. Франция фактически дробилась на ряд небольших государств. Причем временами корона даже уходила из рук этих королингов. Она иногда уходила к представителям каких-то других королевских домов. Не существовало традиции жесткой наследственности власти. Это было очень важно. Потому что Король утверждался съездом знати. Это был серьезный удар, на самом деле, по авторитету королевского престола, потому что король был зависим от этой знати. Королевская власть не могла быть передана автоматически по наследству. Это вообще трудно назвать монархией. Это ситуация, когда вот эта государственная комарилья, вот эта знать королевская, она определяет, кто будет королем, будет ли сидеть на королевском престоле человек, который их устраивает или нет. Это было очень тяжелое состояние для французского королевства. И в 987 году, после смерти бездетного французского короля, последнего из династии королинков Людовика V, на съезде духовных и светских сеньоров во Франции королем избирается представитель другого рода, которого звали Гуго капет Гуго Капет, ставший королем, владел собственными землями. Ну, как вы знаете, в средние века собственные земли короля, те земли, которые не раздает он своим вассалам, а которые принадлежат лично ему, назывались доменом. Вот это слово, которое сейчас очень популярно в связи с развитием интернета, является средневековым термином для определения личных владений короля, той земли, с которой он получает непосредственный доход. И Этот домен короля был очень невелик. Капету и его потомкам принадлежали земли на реках Сеня и Луаре с городами Париж и Орлеан. Это незначительное по территории пространство являлось принципиально важным, очень важным в перспективе, потому что и тогда, и сейчас эти города были исключительно важны для Франции. Сейчас это два крупнейших города французских, и э, центры промышленности, политики, культуры и жизни вообще, государственной жизни Франции. Тогда э, они еще не были такими э, центрами, но были также не менее значимы для государства. Тогда ведь никто не знал, в X веке, когда избирали этого короля, никто не знал, что эта династии будет суждено просидеть на престоле 3,5 века. Никто не знал, что эта династия создаст единую Францию. Она соберет это государство из обломков, из осколков, оно склеит это государство так, что трещин будет не видно, и оно оставит это государство практически единым. Когда уйдет эта династия, то государство выдержит тяжелейшую, острейшую, страшную борьбу в течение 116 лет во время Столетней войны с Англией, и оно устоит, через все испытания оно пройдет. Когда этого никто не знал, тогда не знал, что это, никто не знал, что эта династия э, так долго просидит на престоле, что вообще это будет династия. Вот как в свое время выбирали э, русского царя из дома Романовых, да, бояре, как известно, сказали знаменитую фразу по этому поводу: "Выберем Мишу Романова, он молод и умом не дошел». То есть он умом не дошел, а мы под это дело сможем творить какие-то свои дела. Примерно подобным образом рассуждала французская знать в этот период. И э, действительно, если бы на этом месте оказался не Гуго Капет, какой-то другой король, вполне возможно, что эта ситуация развивалась как-то иначе. И действительно, этот король стал бы марионеткой в руках э, окружающих. Но Гуго Капет был не таков. Его потомки тоже были в общем личностями не настроенными на то, чтобы так просто отдать власть, которая внезапно и неожиданно оказалась в их руках. Конечно, им оказала колоссальную помощь то, как был расположен их домен. Тогда об этом ведь мало кто задумывался на самом деле, но Париж являлся крупнейшим центром, контролирующим течение реки Сена. Нам Орлян являлся крупнейшим городом, который контролировал среднее течение реки Луары. Эти города были достаточно большими. В них существовало ремесленное производство, в них существовала торговля они были жемчужинами этого королевского домена. И самое главное, королевский домен стягивал таким пятнышком две главные реки Северной Франции. К сожалению, низовье этих рек, то есть выход в море, был не под контролем короля. Выход в море Илуары и Сены находился за пределами владений французского государя. Но вместе с тем, несмотря на это, все же, Сам по себе контроль, связка, смычка вот этих двух рек был принципиально важен. Тем более, что эти земли были достаточно плодородными, то есть у короля были возможности стимулировать, развивать и сельское хозяйство, и ремесло, и торговлю на своих землях, что в конечном счете определило вообще всю ситуацию во французском королевстве. Дело в том, что ведь домен короля был намного меньше, чем владение многих его подчиненных многих феодалов. Рядом находилась Шампань, владение графа Шампанского. Рядом находилась Нормандия, она непосредственно ограничивалась с доменом французского короля, владение герцога Нормандского. Рядом находились огромные территории графств Анжу, Пуатье и так далее. И, собственно говоря, вот эти территории и эти владыки, а если добавить еще графа Фландерского с севера, то эта компания будет почти полной, вот эти владения были действительно больше, иногда богаче, французского короля, чем французского короля, и это были очень э, заносчивые и непокорные люди, то есть отношения с ними налаживались э, для королевской власти достаточно тяжело, и иногда это противостояние длилось на протяжении нескольких веков, и уж во всяком случае нескольких поколений. И по большому счету э, Французский король, собственно, не являлся государем полностью даже в своем э, собственном домене, поскольку был целый ряд вассалов в этом домене, на этих землях, которые э, не воспринимали короля как своего владыку. Они только номинально ему подчинялись, но зачастую проводили совершенно собственную самостоятельную политику. И в силу этого королю даже для того, чтобы проехать вот из Парижа в Орлеан по своим владениям, как это свидетельствуют некоторые летописи, хроники, и текста этого времени, приходилось брать с собой вооруженную свиту, с тем, чтобы на него не напали его собственные подчиненные, на него не напали какие-нибудь феодалы из э, замков, которые находились по пути следования. И по пути из Парижа в Орлеан стоял целый ряд э, рыцарских замков, где сидели люди, которые совершенно вольготно себя чувствовали, которые занимались грабежом на большой дороге, которые грабили проходящие купеческие караваны и так далее. И Франция, естественно, не представляла из себя сколько-нибудь единого целого не только в рамках вот этих прилегающих к королевскому домену областей, но и на всей прочей территории, потому что юг Франции вообще говорил немножко на другом наречии, там была совершенно другая традиция жизни, там была немножко иная культура, там складывалась уже тенденция будущего такого вот, литературного великолепия, связанного с эпохой Трубадуров, которая наступит лет через 200. То есть Южная Франция серьезно отличалась и по экономике, и по культуре от Северной Франции. И она была совершенно политически от нее независима. То есть там французский король не имел практически никакой власти. Была Британь, большое герцогство, которое обладало вообще преимущественно кельтским населением, которое говорило на своем самостоятельном языке и которое сохраняла определенную степень независимости от Франции практически до XVI века, только в 1532 году эта независимость Британии будет ликвидирована окончательно. И э, среди французских владений было много областей, которые французскому королю действительно практически никак не подчинялись, то есть никаким образом с ним э, не контак контактировали. Крупнейшим из французских владений было герцогство нормандское, безусловно. Это было самое сильное владение, это была э, страна в стране, государство в государстве. Это была территория, где сложилась исторически в результате вот этого завоевания викингами очень прочная центральная власть, герцогство, которое очень прочно стояло на ногах, которое совершенно не намерено было сдавать свои позиции, которое очень хорошо себя чувствовало э, как бы вне контакта с королевской властью. То есть власть короля над этими землями была э, достаточно э, номинальной. И подобных владений, на самом деле, чуть меньше, чем Нормандия, чуть менее значимых было довольно много. То есть они встречались по э, разным областям этого королевства. Э, описывать эти владения можно достаточно долго, но надо хотя бы вкратце на них остановиться. Э, существовало, безусловно, к северу. Вот французского отдамена французского короля графство Фландрское, которое изначально Фландрия территория крайнего севера современной Франции и большей части современной Бельгии. Территория, которая всегда славилась большим количеством городов, где существовало уже в этот момент суще... начинала возникать суконное производство, которое потом прославит эту территорию. Область достаточно богатая, которой предстояло очень яркое хозяйственное будущее. И в развитом Средневековье она станет одним из богатейших и самых лакомых кусков европейской территории вообще, за которую будут идти многочисленные войны и сражения. И Фландрия уже в этот момент является таким транзитным, перевалочным пунктом для товаров, идущих в разные концы Европы. Если учесть, что именно через Фландрию вели торговые пути на английскую территорию, то становится ясна важность этой территории. Британь, по сути дела, являясь и этнически, и государственно чуждым явлением для французского королевства, по нравам и обычаям очень серьезно отличалась от остальной Франции. И э, на самом деле в Британии совершенно другие э, тенденции политической и хозяйственной жизни существовали, она была чисто номинально присоединена к французским королевским владениям. Э, одним из крупнейших э, владений и одним из богатейших э, владений на территории Франции являлась... Э, совершенно особое герцогство Аквитания, известное нам по раннему средневековью, которое занимало ну, едва ли не четверть юго-западной территории э, французского королевства и которое представляло из себя одну из жемчужин во французской короне с той лишь разницей, что эта жемчужина подчинялась опять же французскому королю в основном на словах а не на о ненаделе кстати говоря, в XII веке, именно вокруг этого герцогства будет вестись достаточно серьезный такой династический спор, связанный с женитьбой французского короля на наследнице герцогской короны Аквитании, а потом с расторжением этого брака и переходом Аквитании вместе с невестой, освободившейся вакантной невестой, переходом этой Аквитании под скипетр английского короля. И при такой феодальной раздробленности при такой ситуации, я перечислю только часть этих владений, э, среди которых можно называть Бургундию, и, и Пикардию, и Шампань и целый ряд других э, земель, э, в этой ситуации положение французского короля было, конечно, совсем непрочным. Оно было вполне э, таким вариативным в том плане, что французский король должен был лавировать между этими крупными феодалами. Первым королингам приходилось вести очень скромную политику, то есть они сидели действительно как мышь под метлой. Капитинги занимались преимущественно накоплением сил и борьбой с непокорными вассалами в своем домене. То есть нужно было сначала разобраться со своими внутренними противниками, прежде чем выходить на арену собирания французской территории. И иногда они вмешивались в отношения между соседями, но в основном не как короли, не как владыки, а как люди, стремящиеся использовать разногласия между противниками. То есть общим местом было то, что французский король старался, если случалась какая-то вражда между его крупными вот этими вассалами, между, там, ну, условно говоря, герцог Нормандский обиделся там, на графа Шампанского и захотел выяснить с ним отношения, то король пытался каким-то образом использовать эту ситуацию, то есть оказать помощь кому-то из этих... Противников против другого, с тем, чтобы как можно серьезнее уменьшить э, силу того противника, который был в данный момент наиболее опасен. То есть королевская власть вынуждена была иногда самым позорным э, образом лавировать между этими владыками. Иногда вся жизнь какого-нибудь из, из короля из дома капетингов уходила на борьбу с одним э, единственным непокорным вассалом, с тем, чтобы уничтожить его срыть его замок, там, ликвидировать его со всеми вытекающими последствиями. И на самом деле жизнь первых королей из этого дома капетингов она скорее напоминала жизнь таких крупных помещиков, которые переезжали со свитой из одного поместья в другое, потребляя собранные здесь запасы, как это делали когда-то в эпоху Карла Великого. И часто ездили по монастырям, причем ездили не столько для того, чтобы помолиться Богу, сколько для того, чтобы, опять же, пополнить свои пищевые запасы, то есть покормить свою свиту и покормиться самим, пользуясь правом постоя и э, питаясь за счет этих монастырей. На самом деле такое традиционное как бы благородное занятие королей, каким являлась в средние века охота, для первых капитингов было не только способом развлечения, даже не столько способом развлечения, сколько поводом для увеличения благосостояния. То есть охота была источником пропитания. Эта убитая дичь она шла на королевский стол и составляла очень серьезный сектор в королевской экономике. Причем очень часто многие короли доходили до использования совершенно не таких, я бы сказал, низких способов борьбы, Вот в частности, один из этих капетингов уже в XI веке, король Филипп I, который был, кстати говоря, наполовину русским, потому что матерью была Анна Ярославна, дочь князя Ярослава Мудрого. Вот этот самый Филипп I, который правил в период 1060-1108 годов, как сообщают исторические источники, не брезговал откровенным разбоем, так сказать, борьбой на коммуникациях. То есть он со своими воинами, грабил проезжающие отряды купцов, караваны купцов и благополучно насыщал этим этой добычей свою казну. То есть подобные вещи случались вполне адекватно с ранними французскими королями вот из этого дома. И в XI веке, естественно, французские короли никоим образом не могли претендовать на какое-то великолепие, на борьбу на равных со своими подчиненными и так далее. Поэтому, на самом деле, когда некоторые из этих королей пытались как-то проявлять свои аппетиты, в частности, вот отец этого Филиппа, Генрих I, который как раз и был мужем Анны Ярославовны, попытался вести борьбу с герцогом Нормандским. Он потерпел в этой борьбе поражение, потому что силы были неравны. И на самом деле в XI веке Франция представляла из себя довольно жалкое зрелище. Вот э, в отличие от современности, когда многие девушки воспринимают выход замуж в какую-то западную страну, особенно во Францию, то же самое, как некую удачу, э, для Анны Ярославны это было большой трагедией, потому что э, девчонка уезжала, собственно, из отчего дома, из Киева. Париж, и в те времена это было очень плохо, потому что Русь была крупнейшим государством Европы, богатейшим, где было огромное количество всяких ресурсов, которыми пользовалась в том числе и та же самая Европа, где было огромное количество городов, где была в XI веке относительно сильная централизованная власть, достаточно сильная. Во всяком случае, несопоставимая с властью французского короля. Ее выдавали замуж в глухую деревню, по большому счету, каковой являлся на тот момент Париж. То есть это был политический акт, который вел к упрощению международных связей Руси, но для самой этой француженки, будущей, да, сначала русской, а потом французской королевы, он являлся определенным образом трагедией. То есть это было достаточно печальное такое состоянии И только при потомках вот этого Генриха I, то есть при Филиппе I и его наследниках, э, наметились определенные сдвиги, которые определили дальнейший путь развития королевской власти во Франции. Сдвиги эти были связаны с тем, что к концу XI века э, относительно быстрый рост городов и начало коммунального движения вот этого э, привел к тому, что у королей появляется новый неожиданный союзник, то есть города. Короли получают возможность в борьбе с крупными феодалами опираться на горожан. Эта опора достаточно отчетливая, она достаточно э, надежная. Но первые французские короли, которым это досталось в наследство, да, вот Филипп Первый был э, не только первым по счету Филиппом, но и первым, кто обратил внимание на эту тенденцию, он начинает опираться на горожан. Но эта опора была собственно вот С ним как раз связаны те события, которые как раз и определяют колебания этой королевской власти. Когда он то льстился на деньги горожан, то западал на деньги епископов, которые предлагали большие суммы по сравнению с горожанами и так далее как бы то ни было как бы то ни было в результате к концу 11 века у королевской власти все-таки надежный союзник появляется кроме того если говорить вот о нормандии то на самом деле очень важно и симптоматично что как раз в конце 11 века силы норманцев например переключаются на другие вопросы именно в этот момент происходит завоевание англии Нормандское завоевание в 66-м году. И в этот же период начинается экспансия нормандцев на юге Италии, в Сицилии. И, по крайней мере, герцогство Нормандское оказывается немножко ослабленным. То есть оно переключается с внутренней французской борьбы на внешнее завоевание. И это является важным шагом на пути укрепления центральной власти во Франции. Потому что у короля не то чтобы исчезает соперник, он не исчезает. Но этому сопернику становится как бы не до борьбы с французским королем это очень важноная такая подспоривать очень важное такое подспорье которое помогало развивать ситуацию и двигать ее дальше вперед к концу 12 к концу XII века уже окончательно вырисуется та тенденция которая будет характерна для этого времени то есть упадок крупных феодалов которые будут раздроблены, которые не смогут договориться между собой, каждый из них будет гнуть свою линию, и король сможет этим пользоваться, то есть он сможет громить их поодиночке. И с другой стороны, надежный, прочный союз королевской власти с горожанами. Это было тоже очень важно и очень серьезно. И как раз к началу XII столетия начинают полностью во всех во всей красе сказываться королевские, э те тенденции, которые были заложены вот в этом домене французского короля. То есть это удачность географического положения, это яркость этого географического положения, его успешность нахождения его как раз там, где нужно этого домена. Они начинают оказывать свое воздействие, потому что в XII веке рост городов, увеличение торговых связей и возрастание значения городов вообще в структуре государства приводит к тому результату, что у короля оказываются в руках важные рычаги, которые были и до этого, но никто не знал, как ими пользоваться. То есть территории были те же самые, но никто не знал, что из них можно извлекать, оказывается, эту еще выгоду. И это является принципиальным моментом. То есть именно с этого момента, с начала XII века, при потомках Филиппа, при, в основном при королях Людовике VI, Толстом и Людовике VII, э, эта тенденция будет усиливаться. То есть именно этим государям суждено будет, а они проправят в совокупности отец и сын они будут править почти весь XII век. С первого десятилетия по 80 годы они будут находиться на престоле. Почти более 70 лет эти два человека. И вот в рамках этих 70 лет усилятся и укрепятся все те тенденции, которые существовали до этого. То есть именно в этот момент объединение Франции начнет приобретать какие-то значимые формы и состояния. Окончательно этот процесс будет завершён при следующем короле, при Филиппе II августе, но уже сейчас, в начале XII века, будет вырисовываться ещё один союзник королевской власти, принципиально важный союзник, очень важный союзник. Я имею в виду католическую церковь. Дело в том, что церковь в начале XII века совершенно отчётливо начнёт становиться на сторону французских королей. Она была кровно заинтересована в объединении государства, она была заинтересована в единстве и силе королевской власти. Во-первых, это королевская власть, которая находилась в союзе с французской церковью, имела тенденцию к усилению своего авторитета и усилению авторитета церкви. То есть церковь могла одождествлять себя с единым стержнем государственного управления. Она могла опираться на государственный авторитет, она могла использовать этот авторитет в своих целях. Это одна сторона. Вторая сторона та, что церковь э, французская в этот момент в лице крупных епископов, в лице монастырей становится важным элементом хозяйственной жизни Европы. Потому что эти монастыри много производят, они активно торгуют, они являются центрами хозяйственной и повседневной такой экономической жизни и объединение страны ликвидация разного рода э, препон, да, ликвидация таможенных границ, ликвидация э, раздробленности, а обеспечение безопасности торговли они становятся для церкви не менее важным явлением, нежели для э, горожан. поэтому церковь уже в начале двего века начинает совершенно четко ориентироваться на французский королевский дом как на определенный источник своего будущего благосостояния. И вот в этой ситуации начинается период XII века, начинается достаточно новая эпоха для французской истории.